Глава 13. Не пари чушь, пожалей животное. Застолье тем хорошо, что если за столом чувствуется напряжение, гостей от него можно отвлечь едой. Собственно, только на еде все и держалось. Правда, держалось как-то очень уж неустойчиво. «Ася, а пироги ты пекла или бабушка?» Мило улыбаясь, уточнила Надежда. «Чисто из вредности. Вот есть такая категория женщин «хлебом не корми» «Дай настроение кому-то испортить». «Ну, конечно, Асенька!» Бабушка никак не могла позволить, чтобы будущие родственники считали, что ее обожаемая внучка неумеха. Да, если честно, Ася действительно умела готовить и делала это вкусно. Просто... просто когда же отдыхать-то, девочки, если не сейчас? «А, ну тогда понятно, почему она такая измученная, бледненькая да бесцветненькая, устала бедняжка наша, вся в хозяйстве, вся в делах». «Ты ж Никиту не избалуй. Он у нас вообще-то этакий деспот по натуре. Все надо так, как он хочет. Я б себе такого мужа не выбрала». Надя шаловливо покосилась на брата. не натолкнула старшую сестру под столом, а вслух негромко сказала. «Иногда лучше жевать, чем говорить. Я ж давай». Элеонора сделала вид, что выступление старшей дочки не услышала. Ее муж и мама безмятежно уставились в тарелке, Артём хихикнул. Никита хмуро покосился на сестрицу. Ты лучше своей жизнью занимайся, а не к моей невесте приставай. А ты, Ася, и правда бледненькая. Устала?» Ася изумленно уставилась на жениха. Она же специально так выглядит, как ему нравится. А он сидит за столом с матрешкой, запрыгнувшей ему на колени, наглаживает кошку подлизу и сочувственно ей улыбается. «Нет, не устала», — с трудом выговорила она. «Вон, Мариночка-то как цветет!» Надя нашла болевую точку у невесты брата и решила поиграть на чужих нервах еще немного. «Прямо яркая, как ягодка. Иван, а вам, оказывается, такой типаж девушек нравится?» «А я девушек по типажам не разделяю», спокойно улыбнувшись, ответил Иван. «Марина мне любая нравится, ягодка или нет, неважно». «Да ладно. То есть, когда она сюда приехала вся такая серая и невзрачная, без студийного макияжа и дорогущего платья...» «Она вам все равно была по душе?» У Надежды аж скулы свело от спокойной улыбки Марины и не таких вреден встречавшей. «Конечно. Правда, Марина серой и невзрачной не бывает, да и в студийном макияже я ее ни разу не видел. Надо будет непременно попросить ее сделать, чисто из любопытства». «Да ладно. То есть вы даже косметику у нее на лице не замечаете?» Надежда гневно уставилась на этого осталопа. «Наденька». Может, мы про косметику с вами по девичи побеседуем? Ивану эта тема не близка, он ею не пользуется, знаете ли. А если вас так заинтересовал мой макияж, могу вас заверить, что сделала я его прямо перед ужином, самостоятельно и быстро. Для пудры, туши и помады много времени не требуется». Легко рассмеялась Марина, разом выставив упертую сестрицу Никиты в не очень-то хорошем виде, примерно в таком, который она и заслуживала. Если все так быстро и просто, так чего ж ты своей сестре это не помогла? Наде Марина душе не нравилось, и скрывать это никакого желания у нее не было. Насколько я понимаю, Ася старается выглядеть так, как нравится ее жениху, хотя, правда же, я не понимаю, какое вам до этого дело. Тут Надя получила два пинка под столом, один от младшей сестры, второй от матери, и остановила очередную колкость практически у источника, плотно-плотно сжав губы. Дальнейшие разговоры протекали довольно-таки мирно. Правда, Асе казалось, что несчастнее ее нет на всей земле. Но что такое, а? Это ее помолвка, ее личный праздник, а в результате что получается? Сидят все, едят, болтают, а она? Она-то словно оплеванная этой подлой заразой Надькой. И Никита, как он мог? Он же ей все уши прожужжал, что ему нравится натуральная красота. А сам... На глаза невольно наворачивались слёзы, и чтобы их скрыть, Ася поспешно отправилась на кухню, якобы за очередным блюдом. Марина там её и нашла. «Чего тебе?» — хмуро спросила Ася у сестры. «Пошли». «Куда ещё?» Ася тёрла глаза. Хоть какая-то радость от отсутствия туши. «Как куда?» «Утереть нос твоим будущим золовкам и жениху немного ума прибавить». Марина хищно прищурилась. «Пошли». «А то я едва сдержалась, чтобы в эту Надечку блюдом с салатом не кинуть, а Никите сок в лицо не выплеснуть. Если не хочешь скандала за столом, пошли!» Ася захлюпала носом. Ей почему-то оказалось так важно, что ее хоть кто-то поддерживает и сердится за нее. «Да какое там сердится! От Маринки искры летят!» «Не вздумай плакать! Не хватало еще! Перетопчется та язва, чтобы из-за нее еще плакать!» Марина часто ездила в командировки, поэтому краситься умела в любой обстановке — в поезде, в машине, в гостинице без горячей воды. Ася тоже умела наносить косметику, но делала это очень вдумчиво и долго, а тут ощутила, что в какой-то ураган попала. «Глаза закрой, бровями не дергай», — командовала Марина. «Где у тебя коричневая тушь? У меня только черная, а тебе ее нельзя, слишком ярко». Минута через три у Аси и брови сыскались, и ресницы обнаружились, глиннющие и густые. Крошечное количество румян нашло у нее скулы, и волосы ей Марина моментально уложила как-то так, что в зеркало приятно стало глядеть. «Так, переодеваться не будем. Ну-ка, что у тебя тут есть из аксессуаров?» Ася и моргнуть не успела, как Марина выудила из ее косметички забытую там подвеску на цепочке. Ярко-ярко-голубой прозрачный камушек в серебряной оплетке, как капелька. Он сразу сделал простенькое платье интересным, подчеркнул Асины глаза. «Ну вот, а то бледное натуральное. Пусть эта Надежда сама с себя штукатурку смоет, вот мы и посмотрим, кто тут бледный», — фыркнула Марина. «А жениху своему посоветуй вместо брюк портыльненные надевать и не кроссовки носить или ботинки а лапти и валенки. Очень натуральненько». Ася против воли представила Никиту в портах и валенках и расхохоталась. И вообще. «Выше нос, плечи разверни и не позволяя себя ноги вытирать!» «Так я же обидеть их не хочу», — поделилась Ася. «А чем их может обидеть твой ухоженный вид? Тем, что Надежда не получится на твоем фоне выглядеть, как блондинистые песочные часы? Обойдется. Так, где у нас пироги с мясом? Я ж чуяла, что пахло ими. А, вот, на тебе блюдо и иди себе словно так и надо». Ася послушно унесла пироги, и на веранде послышались удивленные восклицания. Марина туда не торопилась. Заглянула в свою комнату, где на кровати валялось сложно сочинённая ёрко-чихуашная сонное и набегавшееся собачье общество. «Девочки, вы тут как? Спите? Ну, спите, спите». Марина успокаивающе покивала головой и, отступая, чуть не врезалась в Ивана. «Сонная команда?» Он кивнул в сторону отчётливого посапывания. «Не то слово. Прям завидно». «А ты, оказывается, поразительно великодушна» улыбнулся Иван. «Ты из сестры прям-таки красавицу сделала». «Да что там делать-то? Она реально красивая. Это она из-за Никиты сотворила из себя не пойми что. Ну, спасибо язве Наде. Это благодаря ее словам Ася согласилась на отступление от натурпродукта. Все равно не все бы стали вмешиваться». «Может быть. Но нас на свете не так уж и много, чтобы такой-то ерундой не помочь. Мне ее вообще-то всегда очень жалко было. Понимаешь?» Марина ловко укладывала на блюда очередные вынутые из духовки пироги и рассказывала. Ей бабуля с раннего детства в уши дула, что она самая-самая-присамая, носительница их породы, что когда родители ее ругают за что-то, это они придираются, что слушать их не обязательно, все равно Ася потом в Питере жить будет. Доходило до того, что они Асе купили специальный мобильник для звонков им, а она с ними поговорит, а родителям молчок. Короче, некрасиво получалось. Мама плакала, отец расстраивался. А как быть? Отнять телефон? Не позволять общаться? Изолировать? Так Ася сама к ним рвалась. Ей удобнее было там. Вот и получилось, что получилось. Надежду прямо-таки передернуло, когда она увидела, в каком виде вернулась будущая невестка. Зато Никита возликовал. Что же поделать, если у него идеи и то, что из них получалось, между собой кантовались из рук вон слабо? Да, мысль о натуральности была... А вот то, как это в реальности, да еще на контрасте будет выглядеть, он и не подумал, да и вряд ли смог бы. В этой области он был точно таким же знатоком, впрочем, как и во всех других. Когда Марина и Иван вернулись за стол, разговор принял более деловое направление. И опять с подачи той же Нади. «Я не поняла, у вас помолвка или что? А где помолвочные кольца?» Известие о помолвочных кольцах Никиту ошарашило. Он и понятия не имел, что еще и такие бывают. Ася, которая на дополнительное колечко как раз рассчитывала, внезапно осознала, что его не будет, и снова расстроилась. А неуемная надежда продолжала. — А свадьбу кто оплачивает? Мы со своей стороны много не дадим. Да, мам? — Ну, свадьбу-то традиционно оплачивают родители невесты, — провозгласила Норочка, сильно ошарашив этим свою подругу. — Погоди, и откуда ты взяла такую традицию? С научным интересом осведомился Владимир. Что-то такое он и предполагал, но примота изложения его восхитило. Ну как же? Раньше-то из покон веков за невестой приданое давали. Сейчас оно понятно, какое там приданое. Но вот оплату свадьбы надо невестеным родителям брать на себя. А родители жениха? уточнил дед невесты. Они и только самого жениха на свадьбу поставляют или как? «Платье и туфли за нами», — с достоинством ответила Элеонора. «И все такое натуральненькое-натуральненькое», — не выдержала и Нина. «Из льна. Можно из ХБ». Не зря она в семье считалась неуправляемой и дерзкой. «Нина, замолчи!» — шикнули на нее представители семейства. Марина покосилась на Ивана. Тот явно посмеивался, но молчал. Правда, чуть сдержался, когда она шепнула ему на ухо. «Тренд сезона». «Платье невесты из натуральной экологичной мешковины, с карманами до колен, чтобы с банкета еду забрать», — хмыкнула Марина. «Хулиганка! Не подсказывай им, а то еще возьмут на вооружение». Ивану так понравилось, что они думают одинаково, понимают друг друга, да и вообще Маринин заговорщицкий тон сильно его порадовал. Они отвлеклись от застольных разговоров, а когда обратили внимание на шум, стало понятно, что переговоры зашли в тупик и вращаются по кругу. «Нора, не говори ерунды! Всегда свадьбу оплачивали пополам!» Стояла на своем Асина бабуля. «А приданая? Да ведь ей все имущество достанется!» «Ну так не завтра же!» Аргумент Элеоноры привел оппонентов в замешательство. «Что, нам помереть надо, чтобы ты довольна была?» Уточнил дед. Тут у Ивана зазвонил смартфон, и он был вынужден извиниться и покинуть захватывающие переговоры. А когда вернулся то обнаружил, что Марина сверкает глазами от гнева, а на его месте восседает Артемчик-пельмень. «Ну пошли, прошвырнемся!» — тянул он. Артемчик, приняв на душу населения некоторое количество горячительных напитков, утратил даже то скудное отрождение чувства самосохранения, которое ему было отпущено жестокой природой. А утратив это необходимое чувство, уставился на Марину немигающим взглядом, который он посчитал за неотразимый. Мешал ему только Иван, который как-то не вписывался в картину покорения вредной девицы. И тут судьба явно благоволила к отважным. Тут этот самый неприятный для Артемчика мужик сваливает. «Ура!» — обрадовался пельмень, хлебнувший для храбрости дополнительную рюмку. «Сейчас или никогда?» Лучше бы ему сразу решить для себя это самое разумное и спокойное «никогда» и сфокусироваться на еде только когда это разум преобладал над подвыпившими мальчиками, по недоразумению получившими взрослый паспорт, все права за исключением обязанностей, но так и не выросшими в мужчин. «Марина, я тебе не говорил, что ты красивица!» — уточнила упитанная, от души откормленная мамой на диванное счастье любой девушки, плюхнувшаяся на чужое во всех смыслах место. «Пошли это, прогуляемся!» «Нет, не говорил». «Нет, не пойду. И да, освободи территорию». Процедила Марина, обнаружив в стратегической близости от себя лоснящуюся подвыпившую физиомордию. «Да ладно тебе!» тебе. тебе. Артём грамотно употреблять напитки не умел. Его стремительно развозило. Так что до состояния море по щиколотку он добрался в два счета. «Ты ж такая... все из из из изображаешь, и вся я такую... «Короче, пшли!» Пшел отсюда. Почти нежный голос раздавшийся у уха Артемчика как-то несколько его отрезвил. Очень уж в нем было много ощущения, что ему сейчас сильно достанется. По организму дисциплинированно замаршировали мурашки. «Давай, давай, перебирай конечностями!» Также негромко рекомендовал голос. «А то ведь я помогу!» Помощь Артему была однозначно нужна, но соглашаться показалось как-то неразумно поэтому он с трудом, но ощущая некий дискомфорт в области воротника рубашки, за которой Иван его практически выволок из-за стола, покинул чужое место. Нина, не любившая Артёма даже больше обычного, аккуратно и незаметно задвинула ногой его стул, и он на нетвёрдых ногах машинально проследовал дальше, к ступенькам. Нет, свалиться он с них не свалился, зато неожиданно там, ускорившись, проскакал вдоль стены дома и от души встретился с необходимым дачным аксессуаром бочкой с водой. Именно это поставило большую, жирную, громкую и очень мокрую точку в интереснейшей застольной дискуссии «Кто кому и сколько должен, почему именно так, а не иначе, и не очешуели ли вы с вашими требованиями?». Самой лучшей фразой прерванной дискуссии, которую Иван, отряхивающий руки после контакта с воротом рубахи пельменя, решил непременно запомнить, стало высказывание Марининого отца. «Норочка, не пари чушь!» «Пожалей, животные!»